12 сентября 1907 года, 13.05. Париж. Елисейский дворец. Заседание правительства. Какое-то время после провала неудавшегося покушения на Франца Фердинанда парижским деятелям казалось, что все останется шито-крыто, и главными козлами отпущения в этом деле станут сербские офицеры, состоявшие в тайной организации «Черная рука». Какое-то время и в самом деле было тихо. Белградские резиденты второго бюро докладывали, что кое-кого из мелкой сошки, не причастные к самому покушению, даже выпустили на свободу, под честное слово не принимать участие в политике. Казалось, расследование зашло в тупик. Или, быть может, на стороне заговорщиков в дело вступили некие могущественные силы, которые вынудят спустить дело на тормозах. Ибо антиавстрийские настроения в Сербии очень сильны. Но все эти надежды на благополучный исход были мороком или фатоморганой. Настал момент, когда истончившиеся и проржавевшие трубы лопнули, и густые потоки зловонных фекалий потекли по всему миру. Французская пресса стыдливо молчала, а русские, немецкие и австрийские газеты будто наперегонки стали печатать сенсационные и шокирующие материалы о причастности французских спецслужб, к покушению на бывшего наследника Австро-Венгерского престола, который после смерти своего дяди уже успел превратиться в императора Франца Фердинанда I. А может, тот, кто спустил с цепи этих бумажных псов, как раз и ждал момента, когда наследник престола превратится сначала в регента, а потом и в императора? Все произошло так быстро, что опять никто ничего не понял». И в той же Сербии все громче и громче звучат голоса, что одно дело, если это преступление из любви к Сербии совершили неразборчивые и наивные патриоты, и совсем другое, когда руку убийц направляли из-за границы, неважно, из Берлина, Парижа, Вены или Рима, сказал Калимонсо министром, собравшимся в премьерском кабинете. «Тираны требуют нашей крови, ведь нас поймали на неудавшемся покушении на одного из них. все Пикар, скажите». «Почему работа по устранению Франца Фердинанда была проделана так грубо, что ваших людей смогли раскрыть даже олухи из белградской жандармерии?» «Наших агентов раскрыла не белградская жандармерия», — глухим голосом ответил генерал Пикар. «Ее начальник, полковник Родивоевич, как раз и возглавлял ту самую тайную организацию, которая должна была исполнить наш приказ. И он сам пал одной из первых жертв начавшихся чисток». Против нас сыграли серьезные люди из разведки русской имперской безопасности и штурмовики их войск специального назначения. В частности, при штурме белградской жандармерии отметился некий человек, которого все звали Оберст-Элефант. Его отряд был экипирован в стальные противопульные кирасы и вооружен компактными 9 миллиметровыми пистолетами-пулеметами и ручными пулеметами Матсена под германский маузерский патрон. Насколько нам известно, подобное вооружение имеется только у штурмовых подразделений имперской безопасности, военной разведки и корпуса морской пехоты, которым командует лично князь-консорт. «Так значит, русские обо всем знали заранее и подготовили вашим людям ловушку?» Загораясь гневом, произнес Климонсо. «Возможно, даже и так», – пожил плечами полковник Пикар. Судя по отчетам наблюдавших за этим делом агентов, покушение провалилось, даже не успев начаться. Площадка, избранная нашими друзьями для нападения на австрийского эрцгерцога и его супругу, была буквально набита делающими праздно вид русскими агентами, которые частью перебили, частью скрутили исполнителей акций. А потом по всему Белграду и кое-где в провинции почти одновременно начались аресты членов тайной организации. И, как я уже говорил, сербы в этом деле были на вторых ролях. По нашим данным, руководил операцией небезызвестный в узких кругах начальник русской загранразведки, пришелец из будущих времен, полковник Баев, накануне специально прибывший для этой цели в Белград. «Проклятье!» — воскликнул Климонсо, в сердцах стукнув кулаком по стул. «И что же нам теперь со всем этим делать?» «Не могу знать», — пожал плечами генерал пекар Мы с полковником Дюпуном всего лишь выполнили ваши указания. И не наша вина в том, что покушение провалилось. Могу только сказать, что эта история пахнет гораздо хуже, чем пресловутое дело Дрейфуса. На пятнадцатое число в Вене назначены похороны их покойного императора Франца Иосифа, и к этому времени туда съедется весь королевский бамонт. Будут даже те представители правящих семейств, которые при его жизни весьма недолюбливали покойного. И когда они соберутся по столь замечательному поводу, то предметом их разговоров наверняка станет французский вопрос. Выработав общую политику, а они не могут ее не выработать, эти коронованные тираны выдвинут Франции ультиматум. И тогда, Жорж, я вам не завидую. В моем положении, конечно, тоже будет мало приятного. Но вот вас эти люди постараются съесть живьем. «Ведь вы же предпочли не информировать о своих планах президента Фольера, а решили проделать все самостоятельно. А мы с полковником Дюпоном, являясь лицами подчиненными, только выполняли ваш прямой приказ». «Проклятие, проклятие, 33 раза проклятие!» — воскликнул Лимонсо. «Неужели, дорогой Мари-Жорж, вы успели запамятовать, что сами проявили в этом деле инициативу, предложив убить кого-нибудь из коронованных тиранов, а я на свою голову согласился». «Ну и что, Жорж?» — пожал плечами генерал пекар «Ваше согласие как раз и имело силу приказа. Пока вы его не дали, покушение не могло состояться. Это вы вбили себе в голову, что для того, чтобы вернуть нам Эльзас и Лотарингию, непримерно нужно спровоцировать войну между Сербией и Австро-Венгрией, от которой, как от спички, начнется общеевропейский пожар». «Это вам казалось, что из-за вынужденного миролюбия кайзера Вильгельма наше время необратимо уходит, и пока не стало совсем поздно, нужно немедленно что-то делать?» «Нет!» — зорал Кремонсо. «Это вы мечтали о будущей войне, о том, как победоносно на белом коне въедете в поверженный Берлин. Маршал Пикар — победитель диких тевтонов. Тьфу!» И в этот момент взгляд раскрасневшегося, пышущего жаром премьер-министра, упал на скромно улыбающегося министра общественных работ почты телеграфов. Некоторое время Климансо только тяжело дышал, приходя в себя, а потом заорал во весь голос. «И, кстати, месье Барту, чего это вы там лыбитесь? Расскажите! Может быть, мы тоже посмеемся вместе с вами?» «Как я вам уже говорил, месье Климансо?» Совершенно спокойно ответил Луи Барту. Вы, смесье пекаром, похожи на преступников, которых ажаны схватили с поличным при подготовке ограбления. И хоть еще нет никакого суда, и напротив вас не сидят судьи в черных мантиях, вы уже топите друг друга, снимая вину с себя и возлагая ее на подельника. Мне только сейчас пришло в голову, что ваша комбинация была раскрыта русскими еще до того, как вы ее придумали. Неужели вы оба думали, что Брестские соглашения были задуманы русской императрицей? с целью развязать войну и отдать нам Ильза Салатарингию? Нет. Все это было затеяно исключительно ради того, чтобы организовать в Европе мир лет на 20 или на тридцать. Российская империя — это быстро развивающаяся держава, и чтобы она достигла пика своего могущества, нужен как раз такой срок. Но просто так заговаривать о мире с кайзером Вильгельмом было бессмысленно. И тогда его припугнули коалицией. победить которую Германия была не в состоянии. Великобритания, Франция, Россия и страны Балканского альянса почти в два раза перекрывали центральные державы по возможности вести войну. При этом в Санкт-Петербурге заранее знали, что вы не согласитесь на сохранение нынешних европейских границ и, чтобы уберечь свой замысел от опасности разрушения, готовили вам ловушку. Не знаю, как русские из будущего поняли, что вы решите спровоцировать войну, устранив эрцгерцога Франца Фердинанда. Ути пришельцев из будущего, как и Господни, для меня неисповедимы. Но они очень чётко поняли, где и кого мы будем убивать. А дальше уже дело было за техникой и умением. А их у людей, провернувших переворот в собственной стране, было хоть отбавляй. «Проклятье — Проклятьем борту выругался Климонсо. «Только после того, как вы мне это рассказали, я воистину понял, каким был дураком. Но сейчас эти стенания бесполезны. Необходимо решить, что мы будем делать, когда на нас обрушится объединенная мощь всех монархий Европы. Бедная, бедная Франция! Я не думаю, что нам объявят войну», — пожал ключами Луи борту «От этого нас берегут подписанные прежним кабинетом Брестские соглашения». Насколько я знаю русскую императрицу, она и сама не станет нарушать подписанных документов и не позволит сделать это другим. Вместо того, как пишут некоторые газеты, нас будут душить экономически. Сначала понемногу, а потом все сильнее и сильнее, ограничивая торговлю и транспортное сообщение. Франция и без всякого завоевания будет вычеркнута из общеевропейской жизни. До тех пор, пока вас, мсье Клемансо, мсье Пикара и мсье Дюпона, не выдадут на так называемый Международный суд. Убытки у наших буржуа будут страшные. Но хуже всего придётся простонародью, которая в отсутствии работы и дешёвого русского хлеба начнёт голодать. А там недалеко и до революции, с её виселицами и гильотинами. Хотите второе издание Парижской коммуны? Вот в Берлине и Санкт-Петербурге посмеются». Не забывайте, что вся верхушка русских прибыла из мира более чем на сто лет опережающего наше время. А там были в ходу и не такие штучки. Если речь пойдет не о сопротивлении вторгшемуся врагу и интересах Франции, а о выдаче уголовных преступников, то есть вас, на Международный суд, то национальное собрание долго трепыхаться не будет. Те, кто еще совсем недавно голосовал за ваше правительство, первыми заорут «распни его, распни!» «Дело кончится тем, что после какого-то периода дебатов и проклятий вас отстранят от власти и передадут австрийцам с пеленатыми по рукам и ногам, да еще перевязанными розовыми ленточками». «Проклятьем, борту Вы правы на все сто процентов!» — эмоционально воскликнул Климонсо. «Во всех остальных европейских странах, кроме Франции, даже в Великобритании и Бельгии, у власти находятся торжествующие тираны». И только одно государство по другую сторону океана имеет чисто демократическое устройство. «Если вы имеете в виду североамериканские Соединенные Штаты, — сказал Луи Барту, — то не надейтесь на их помощь, ибо этим фермерам и ковбоям не интересен никто, кроме них самих. Не имея перед глазами жирного куша, который можно было бы попытаться урвать, они и пальцем не пошевелят ради вашего спасения». — И вообще, пора прекратить этот бесполезный разговор. Вас, мсье Клемансо, поймали на организации преступления, и теперь ваш конец предопределен. Рано или поздно вас повесят за шею, а я не желаю иметь с вами ничего общего и подаю в отставку. Прощайте. — И я тоже подаю в отставку, — вставая, — сказал министр торговли и промышленности Гастон Думерк. — Вы, Жорж, принесли нам всем большое несчастье. Тут министры принялись вскакивать со своих мест один за другим, кричать, что они подают в отставку, и выбегать из премьерского кабинета, будто из палаты или Лепрозория. Всего несколько минут, и Жорж Клемонсо по прозвищу «Тигр» остался в своем кабинете на пару с генералом Пикаром. А ведь еще даже не громыхнул гром, и не сверкнули молнии, а всего лишь на горизонте начали собираться темные тучи. «Так проходит слава мира».